Алисия Эванс «Кто ты, девочка?» Глава первая Сердце бешено колотится в груди, От волнения вспотели ладони, Сжимающий свадебный букет. Я иду по узкой дорожке, Ведущей к свадебному алтарю, Где стоит высокий мужчина. Блейден Дерден Вейнер, Повелитель тьмы, Жених, За плотной фатой он не видит моего лица. Только белоснежный кусок ткани отделяет меня от смерти. Ведь я не его невеста, а это не моя свадьба. Как мне хватило наглости решиться на эту авантюру, подменить невесту повелителя тьмы, явиться на его свадьбу и предстать перед тысячей гостей. Чем ближе я подхожу к брачному алтарю, тем сильнее трясутся мои поджилки. Обычно я не поддаюсь страху, но тут исключительный случай. Блейден не тот человек, с которым можно шутить. Он один из самых сильных и жестоких магов своего государства. Если мой обман вскроется, то повелитель станет вдовцом, не успев жениться. Впрочем, вряд ли он станет морать об меня руки. Возле алтаря я увидела Тарха, монстра размером с лошадь, отдаленно напоминающего собаку. Вообще такие песики снуют по землям тьмы туда-сюда, но подчиняются лишь одному человеку, повелителю тьмы. Узнать их несложно. Четыре мощные лапы, большая зубастая пасть, остроконечный хвост. Только вместо шерсти шипы. А еще когти из металла и глаза черные, как сама тьма. Прелестный питомцу моего жениха, не правда ли? Интересно, после свадьбы он будет заставлять свою жену выгуливать их каждое утро. Я читала, что один из его предков именно так и овдовел, отправил супругу на прогулку, от архи ее и. Хрум-хрум! Ладно. Пора выдохнуть. Личный тарх повелителя здесь лишь украшение праздника, не более. Правда, один его грозный вид способен вызвать заикание, но я постараюсь не смотреть в сторону пёсика. Блейдендерден Вейнер не сумасшедший, чтобы пугать тархами народ. О нём и так ходят нехорошие слухи, а он очень печется от своей репутации. Многим не нравится, что столь опасные существа подчиняются лишь одному человеку. Без особой необходимости повелитель тьмы их не использует. Но уж если необходимость возникла, врагам остается лишь бежать и спасаться. Кстати, тархи помогают ему контролировать все земли тьмы. Это тот случай, когда против лома нет приема. Я должна успокоиться. Разве это не первый раз в этом мире, когда я хожу по лезвию ножа и рискую всем? Ну, вспомнить хотя бы тот случай, когда я пробралась в дом столичного городоначальника. А тот принял меня за служанку и начал распускать руки. Сразу после этого он вдруг решил снять с себя всю одежду и прогуляться под полуденным солнцем своего города голышом. Когда эксгибициониста задержали и доставили в лечебницу, он даже не вспомнил, что толкнуло его на этот безумный поступок. Все списали на временное помешательство. А то, что из дома пропала пара магических артефактов, так сам в приступе в безумия куда-то их выбросил. Секрет прост. Я обладаю даром внушения. Действует он на всех мужчин, обладающих стихийным даром. Повелитель тьмы не исключение, а вполне обыденное правило, разве что силы у него побольше, и мои чары он сбросит довольно быстро. Остается надеяться на то, что я все правильно рассчитала, и повелитель тьмы даже лица моего не увидит. Чем ближе я подхожу к своему жениху, тем лучше удается взять себя в руки». Я присмотрелась к жениху, Хм, а его невесте повезло. У Блейдена потрясающая фигура. Широкие мощные плечи, узкие бедра, а под камзолом видны очертания рельефных мышц. Взгляд скользнул ниже его спины, я невольно закусила нижнюю губу. «Хорош, ничего не скажешь!» И это я его только со спины увидела. В сердце проскользнула зависть к настоящей будущей жене повелителя тьмы. Брачный ритуал никогда не примет высший рот такую, как я девушку из иного мира, не обладающую стихийной магией. Да, у меня есть дар, но в сравнении с тем, что умеют стихийные маги, мои силы капли в море, а у Блейдена, как минимум, небольшой океан. Его родовая магия никогда не примет меня. Мой план такой. Ритуал не свершится, произойдет заминка. Меня уведут, я смогу сделать то, зачем пришла сюда. Настоящую невесту найдут мирно спящей в ее же комнате. Пока все будут суетиться и пытаться понять, что же произошло, я возьму пару родовых артефактов тьмы и растворюсь в ночной тиши. Увы, эти редкие штуки есть только во дворце Блейдена, и никак иначе их не достать. Никогда не думала, что буду промышлять мелким воровством. Но, увы, без него мне никогда не вернуться в родной мир. Вика, девочка, не волнуйся, все идет как надо. Раздался в голове голос моего напарника Влада. Нет, я не больна шизофрении. У меня в ухе крошечный артефакт. Нечто вроде наушника, который позволяет Владу давать мне советы. Он ждет меня у восточного входа для слуг. Мы с ним вместе попали в новый мир, еще подростками. Мой друг Кулибин в мире магия. Он создает такие причудливые артефакты, что завидуют даже местные мастера. Стоило поравняться с повелителем тьмы, как страх улетучился вместе со всеми мыслями. Став рядом с ним, я словно попала в его зону притяжения. Он испускает вокруг себя странную энергетику, заставляющий волосы на руках вставать дыбом. В нос ударил приятный запах парфюма и его собственный природный аромат. Древесная кора, смешанная с острым мускусом. Я скосила глаза на Блейдена и вновь позавидовала его будущей жене. Спереди он выглядит еще лучше, чем сзади. Красивое, мужественное лицо, высокие скулы, придающие ему воинственности. Темные, зачесанные назад волосы. Есть в его внешности что-то дикое и опасное, что будоражит и заставляет меня думать совсем не о задании. Вика, соберись! Нужно сосредоточиться на деле, но глаза сами косятся на Блейдена. Говорят, в бою этому богатырю нет равных. Охотно верю. С такими физическими данными на земле он мог бы стать звездой боевых искусств. Меня задело то, что повелитель тьмы даже ухом не повел. Стоило мне попасть в поле его зрения. Ноль внимания. Словно я пустое место, а не будущая жена и мать его наследников. «Ну, не я, конечно, а другая девушка, но из чувства женской солидарности я оскорбилась за неё». От Блейдена веет такой холодностью, словно эта свадьба по повелителю глубоко неприятна. Равно как и его невеста. Будто он не собрал здесь тысячу человек, а они сами непонятно зачем явились в его дворец. «Тьма здесь!» От замогильного голоса жреца я вздрогнула, Едва не закричала. Предупреждать надо! Фигура в черном балахоне способна нагнать такого ужаса, что невеста упадет замертво. Впрочем, судя по холодности повелителя тьмы, он только на это и рассчитывает. Положите руки на алтарь! Последовал мрачный приказ от жреца. Повелитель лениво повиновался. Положил руку ладонью вверх, а я неожиданно для себя засмотрелась на его конечность. Широкая ладонь, длинные цепкие пальцы, выступающие вены – произведение искусства, а не рука. Я замялась. Всего на несколько секунд, но эту паузу заметили. Спохватившись, положила свою руку на алтарь рядом с мужской. Не успел я опомниться, как ладонь обожгла боль. Жрец резко полоснул меня по ладони ритуальным кинжалом. «Ай!» – вырвалось у меня, и душа ушла в пятки. Невеста вообще не должна подавать голос на церемонии. А фальшивой невеста и подавно, но никто не отреагировал на мой писк. Даже повелитель, которому сделали разрез еще шире моего, остался стоять с таким лицом, будто он едет в трамвае они не женится». Кровь из ладони стекла на каменный алтарь и оттуда по каменным желобкам попала в небольшое углубление. Наша с Блейденом кровь смешалась, превратившись в бурый коктейль, высасывающий из меня помимо крови внутреннюю энергию, жуткое зрелище и странное ощущение. Но затем что-то изменилось. Собравшись в небольшое озеро, кровь вдруг перестала течь. Алтарь всосал в себя все алые ручейки, а озеро вдруг начало менять цвет. Жидкость становилась все темнее, пока не превратилась в непроглядную черную жижу. Казалось, из нашей крови образовалась настоящая черная дыра, которая поглощает любые частички света. Мне показалось, что я смотрю в саму тьму, не я одна пребывала в шоковом состоянии. Все в этом зале притихли, воцарилась мертвая тишина. Даже повелитель тьмы, и тот растерял свое демонстративное равнодушие. Он смотрел на эту черную лужу таким странным взглядом, что я только успевала ловить его эмоции. Изумление, неверие, ступор и, наконец, осознание. Впервые за всю церемонию он повернул ко мне голову и посмотрел на свою невесту. Ну, точнее, на тот ворох тряпок, в который я укутана. Блэйден Дерден Вейнер пребывает в шоке. Да, вот так, мой несостоявшийся супруг. Тьма не приняла меня. На твое же счастье. Сейчас ты придешь в себя, примешь этот факт и отправишь меня с глаз долой. Полное принятие, ровным голосом произнес жрец. В образовавшейся тишине зала его негромкие слова прозвучали, как удар в гонг. э что? Я слышалась? Какое еще принятие? Куда принятие? Мы изучали книги о магических браках несколько месяцев. Везде сказано одно и то же. Стихия оберегает сама себя и никогда не примет в рот слабого мага. А тьма вообще самая привередливая из всех. Она нередко отвергает даже тех женщин, которые иные стихии принимают с распростертыми объятиями. И эта капризная дама приняла меня, девочку из нового мира, с весьма посредственным даром внушения? Так и хочется закричать. Тут какая-то ошибка. Но повелитель тьмы посчитал, что никакой ошибки нет. «Я беру эту женщину в жены!» Уверенно ответил он. И в голосе повелителя даже проскочили эмоции. «Могу поклясться, что он горд!» «А я нет! Ситуация вышла из-под контроля! Какая еще жена? Я сюда пришла на несколько минут и ничьей женой становиться не планирую!» «Я уверена, что и повелитель тьмы...» не собираясь собрать в жена и на мирную девочку с темным прошлым». От подступающей паники закружилась голова. Стало трудно дышать, огромный зал как будто стал меньше, давя своими стенами на виски. «Одно ясно. Как божий день, нужно убираться отсюда, даже если не удастся заполучить то, зачем я пришла. Нужно бежать!»